И Сегила намеревалась утаить место его пребывания, не выдавать Сан-Урье военному суду. Но для них особенно важно, что Сан-Ури выкрыл план медийской стены, который сейчас хранится в башне Атаминанки. Известно, что этот план Киру крайне необходим. Поэтому надо пытаться овладеть им. Нужно только тщательно продумать, как это сделать и назначить срок. И вы уже придумали? Взволнованно прервал его Устига. "Это ещё князь?" ответила Лаза. "В таких случаях надо действовать немедленно", упрекнул их Устига. "Прежде всего, наш резец не знал, в каком из залов в башне спрятан план. Он должен уточнить это, тогда будет легче до него добраться", справедливо быстро отозвался Устига. "И на чём же вы порешили? Послезавтра он придёт в деревню Золотых колосьев, и там в трактире ты встретишься с ним". «Почему я?» — вырвалось у него вместе с мгновенно вспыхнувшим подозрением. «Без тебя мы не можем решить, а чем меньше нас будет, тем лучше. Зачем излишне привлекать внимание? Это жрец, неглупый, смелый и наблюдательный человек. Ты, князь, обсудишь с ним план похищения». «И все же почему он явится сюда?» «А не вы, Вавилон!» — допытывался у Стига. «Он предупредил нас, что в ближайшие дни...» будет проведена проверка всех чужестранцев, и нам следует быть начеку. Мне это не нравится, покачал головой Устиг. Как бы таны не послали бы своего человека к осагил, не известив нас. Эти жрецы, которые подписывали соглашение, сначала явились к нам. Этот человек мне подозрителен. Он с минуту слушал их взволнованные реплики, а потом веждёно произнёс: "Наверняка он подослан. Подослан самим царём Валтасаром при этих словах у всех троих холодок пробежал по коже. В наступившей тишине слышалось только потрескивание факелов. И, тем не менее, трезво и спокойно всё взвесив, они решили, что их подозрения, пожалуй, лишены оснований. Жрец знал пароль персидской тайной службы, а кроме того, он показал им табличку с печатью Светилище Ормузда. Он придёт один. Задлустига последний вопрос и получив утвердительный ответ подумал что встретиться с этим человеком кто бы он ни был послезавтра в трактире как условно на всякий случай устига приказал немедленно сменить тайный пароль разослав гонцов по всем станам азотчиков если жрец при встрече в трактире скажет ему прежний пароль будет ясно что он узнал его не чистыми путями и шпионит в пользу Волтазара. В отряде у Стиги было 30 человек, но в настоящий момент все были разосланы с поручениями. По предложению Забады было решено, что они с Элосом сообщат об изменении пароля в ближайшие лагеря, а те, в свою очередь, безотлагательно передадут его известие дальше. Забады и Элос тотчас отправились в путь с коробами за спиной. Увидев удалявшихся забадуя лосса с урма, сказал слуге Устиги, с которым вёл беседу в тени деревьев оливковой рощи: "Я хочу повидать Нана, и пока не подошли остальные пастухи. Теперь уже можно", кивнул ему слуга. "Ступай, а я присмотрю за твоими овцами". Прежде чем спуститься в пещеру, Сурма трижды свистнул, подражая иссуслику дождавшись такого же ответа из глубины пещеры, он повернул закреплённый на оси камень и проник в открывшийся лаз. По узкому тёмному коридору он попал в подземный покой, освещённый факелами и масляными светильниками. Здесь он выпрямился и увидел Устигу, стоявшую у входа в помещение, где лежала Нангай. "Да благословят тебя боги", приветствовала его Устига. «Да, благословят и тебя в этой беде, князь!» — ответил Сурма. «Ты пришел взглянуть на нее?» «Да, и посоветоваться с тобой, что передать ее отцу. Если рана опасна, то не лучше ли пока тебе самому заняться ее лечением?» «Гамодан — старый человек, он ничего в этом не смыслит. А жрецы, кто знает, пришлют ли они своего лекаря в деревню Золотых Колоссев после сегодняшнего происшествия? Царские лекари пользуют только царя и князей». Мои люди, — промолвил у Стига, — разосланы с разными заданиями по дальним окрестностям. Забады Лос вернутся только под утро, так что я буду один со слугой. Она может спокойно провести здесь весь день и ночь. Тут он замолчал и задумался.